Глава 15. Патриарх. Мы с Борей минут десять бежали до моста в обитель таинственного патриарха. Каменный переход был старым, если не сказать древним, и вел в густой туман. «Идем осторожно», — предупредил Боря, первым ступая на мост. «Смотри, не упади. Я пока не умею летать». Я кивнул и последовал за ним. Шли мы неторопливо, и чем дальше, тем сильнее был туман. Через полчаса Боря замедлился, мост обрывался. Мы подошли к самому краю, и оттуда я смог увидеть голову гигантского существа. Даже черепаха Хуатингу по сравнению с этим зверем — детеныш. «Денушка!» Боря вдруг прыгнул вперед, но поток ветра сбил его, отбросил и унес вдаль. Крик поросенка затих в тумане. «Спасибо за помощь! Я поклонился патриарху. Без вас я бы погиб!» «Ты не оставил мне выбора, человек!» — слабым голосом ответил зверь. «Не мог один умереть! Зачем моего внука потащил за собой?» «Прошу прощения!» — я снова поклонился. «Ты пахнешь ею, человек!» — я вздрогнул. Не так давно я слышал точно такие же слова. «Анубис пахло, как ты. Вы связаны?» «Да». «Я умираю», — резко сменил тему патриарх. «Я нарушил закон Анубис и вмешался в ваш мир. Не будь я зверем седьмой метки, давно бы погиб». Я почувствовал, как у меня внутри что-то оборвалось. Патриарх, дедушка Бори, умирает из-за меня. Я очень стар. Мой конец и так был близок. Можешь не винить себя. Простите, — сдавленно пробормотал я. Мне хотелось исчезнуть, покинуть мир двенадцати. Боря — королевский зверь, как ты знаешь. В нашей стране он один такой. «Остальные не выжили, и у него все шансы стать в будущем патриархом». <как> Патриарх странно закашлялся, поднялся сильный ветер. «Мне пришлось улечься на живот и крепко схватиться за край моста, чтобы меня не сдуло. Только когда дедушка Бори перестал кашлять, я смог сесть. «Мир двенадцати!» — голос патриарха ослабел. Воплощение мечты Анубис. Но прошло слишком много лет с ее ухода, человек. И сейчас мир Двенадцати — это клетка. Между нашими странами идет непрерывная война. Некоторые виды зверей почти уничтожены, а другие захватывают страну за страной. Патриарх замолк, но я не решился нарушить тишину и просто ждал. «Анубис оставила в нашем мире законы. Первый, зверь может покидать мир двенадцати только через узор призыва. Второй, человек, который попадет сюда, навсегда лишится узора призыва. Я нарушил первый закон, а ты попал под действие второго». Я рефлекторно погладил правую руку. «Но вы с Борей, особый случай». После древнейшего ритуала слияния вы стали так же близки, как родные братья, даже ближе. И теперь смерть одного из вас сильно ослабит другого, учти это». Я внимательно слушал патриарха, обдумывая его слова. «Не каждый день выпадает возможность повстречаться со зверем седьмой метки. Это же грань Бога. Уверен, таких существ на Терри нет». Но узор призыва разрушен, и Боря больше не сможет вернуться сюда, в Мир Двенадцати. Я буквально физически ощущал слова Патриарха. Они падали на меня, как неподъемные булыжники. Я помогу вам выбраться, но после сразу умру. Без меня Джу-Сити поглотят другие страны Мира Двенадцати. Не сразу пройдут десятилетия. Но этот процесс неизбежен. Патриарх снова закашлялся. Горечь в моей душе усилилась. И как я буду смотреть Боре в глаза? Ты пахнешь, как Анубис. Твоя кровь особенная. Как только ты прочувствуешь силу своей крови и осознаешь ее ценность, твой потенциал, как ограненного, взлетит до небес. Сейчас же твой потолок — Квинг. У меня по телу пробежали мурашки. Древнейшее существо, которому много тысяч лет, дает мне советы, и я не намерен упускать подобный дар. Боря, как король зверей, перенял природу нашего рода, продолжал патриарх. Его главная сила — пожирание. Подобное же таится в твоих глазах, человек. У Анубис тоже были глаза — и Мир Двенадцати она создала с помощью силы глаз, не используя способности ограненного. Я вскинул голову, но проглотил вопрос, готовый сорваться с языка. Я хотел спросить, какие именно глаза были у Черели, но вспомнил, что название «Путям звезд» дала Като Аматерасу, которая жила в эпоху катаклизма то есть спустя несколько тысяч лет после смерти Черри, Анубис. «У тебя все шансы стать Богом, человек!» Слова патриарха ощущались физически. Мои внутренние органы содрогались от каждого звука, а слова тяжелым молотом били по сознанию. Я прикрыл глаза и сжал кулаки. Патриарх говорил, а внутри меня поднималось странное чувство. Я уверен, крохотные, но есть, на пути к могуществу тебя постараются убить, и не раз. Если выживешь, возвысишься до Бога, и тогда же ты должен сломать мир двенадцати человек. Ты должен выпустить нас, зверей, из клетки. Так ты отплатишь за спасение своей жизни. Я с трудом дышал из-за страшного давления, исходящего от патриарха. Когда он замолчал, мне резко полегчало. Анубис создала Мир Двенадцати на огромном острове, который она называла Австралией. Именно там находится дверь в Мир Двенадцати человек. И туда же я отправлю тебя с Борей, когда придет ваше время уходить. «Австралия?» — невольно выпалил я. «Да. Сейчас остров находится под тайным контролем Нипонских островов. Насколько я знаю, другие страны не знают о нем». «Вот это да!» Издалека до нас донесся крик Бори. «Судя по всему, поросенок со всех ног несся сюда». «Не говори ему, что я умираю», — спокойно велел патриарх. «Подготовь его к тому, что он больше не вернется сюда, и можешь отправляться в свой мир. Я позову, когда придет время». Боря, наконец, добежал до нас и начал возмущенно ругаться на дедушку. «Я же молча поклонился. Даже если у меня не получится стать богом, я все равно найду способ выполнить просьбу патриарха. Как минимум, вытащу из заключения всех свиней». «Старик совсем грань попутал», — ругался Боря, когда мы по мосту шли обратно. «Я же разбиться мог!» Я удивился, отметив про себя влияние Лулу на Борю. Раньше он так не выражался. «О чем вы говорили?» — выпустив пар, поинтересовался поросенок. «Патриарх сказал, что ты больше не вернешься в мир двенадцати». «Совсем-совсем?» — удивился Боря. «Нет. Когда мы станем очень сильными, для нас не будет преград». И барьер, закрывающий путь в мир двенадцати, тоже не станет помехой. Хрё, ну тогда ладно. Надо стать сильным и побить дедушку, чтобы он больше не смог так со мной обращаться. Эй, а чего ты такой грозный? Я же чувствую. Ты почему все еще на третьей метке? Ответил я вопросом на вопрос. э после ритуала наши с тобой силы сравнялись. «Теперь я не на пике третьей метки, как раньше. Жаль. Да ничего страшного. Надо найти еще одно болото с грязгулями. Будем вместе плавать и убивать их. Как тебе идея?» «Я не хочу плавать в болоте. Почему? Там классно. Тепло, мягко, приятно. Мы с Борей шагали по мосту и говорили ни о чем». Я постарался навсегда запечатлеть этот безмятежный момент у себя в сердце, потому что уверен, впереди таких спокойных и безопасных дней, как в Джу Сити, будет очень мало. Империя русов, усадьба Беловых. Наталья Белова сидела в кресле в комнате Катерины Беловой и хмурилась. Хозяйка тоже была тут. Медленно ходила по комнате, покачивая в руках младенца. Он был завернут в несколько слоев ткани, из-за которой не было видно его лица. Только пучок белых волос торчал. На лице Катерины светилась слабая улыбка, но в глазах застыла сильная тревога. «Выродок слишком много себе позволяет», — Наталья сжала кулаки. «Как он смеет требовать такое?» «Я должна уехать», — Катерина взглянула на ребенка. «Мы не можем его ослушаться». Наталья несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула. Пару дней назад пришло письмо из Москвы. Артем, разящий, пригласил Катерину с ее сыном в столицу. Проблема заключалась в том, что клан Беловых активно участвовал во вспыхнувшей войне против Скандинавии, И сейчас в Петербурге не было никого из старейшин, а за главную оставили Наталью. В нынешней ситуации Артем мог легко приказать Красной гвардии захватить Катерину. Он способен на это, Наталья была уверена. И дня не проходят без вестей о смертях высокопоставленных ограненных или чернокнижников. Артем разящий, еще не стал императором, но уже проводил кровавые чистки, и это дурной знак для всей империи. А ведь все так хорошо начиналось. Артем несколько месяцев назад объявил о создании области Рака, новой тюрьмы для заключенных, и тюрьма эта сразу же приобрела государственную значимость. А все потому, что над ней начали появляться облака из небесной ваты. Область Рака — замена уничтоженного острова Свободы. В новой тюрьме пока далеко до старой. В нем добывали гораздо меньше небесной ваты. Но это дело времени. Когда Наталья узнала об этом, она искренне восхитилась Артемом. Вся страна праздновала день создания области Рака. Новая тюрьма находилась рядом с Петербургом, в зонах глазастых и ушастых гулей. И никто не сможет оспорить, что она целиком и полностью принадлежит империи русов, как это периодически происходило с островом Свободы. Артем Разящий заработал этим огромное влияние. Область Рака целиком находилась под его властью, И он, как законный наследник императора, управлял распределением добытой небесной ваты. Но тогда же пошли и первые тревожные сомнения. Артем действовал слишком жестоко, а его мать, Луиза Драгина, во всем поддерживала сына. «Кто мог распустить слухи?» Катерина остановилась в центре комнаты и закусила губу. «Может, Арчи?» «Нет». Наталья поморщилась. У него нет такой сети. Влад Драгин мог бы, но он слишком прямой человек, чтобы так поступать. Влад воин. Катерина кивнула. Она уже виделась с отцом Арчи пару месяцев назад. Влад долго стоял, держа в руках своего внука и смотрел ему в лицо. А малыш, обычно довольно крикливый, все это время молча пускал пузыри. «Тогда вечером поедешь», — с трудом решила Наталья. «Каким бы чудовищем ни был Артем, свою кровь он не обидит. Иначе не достиг бы грани квадро в таком возрасте». «Согласна», — серьезным видом сказала Катерина. «Мне кажется, что в столице для малыша может быть даже безопаснее, чем тут». Она с любовью посмотрела на ребенка. Имя ему Катерина так и не дала. Решила, что без Арчи не будет этого делать. Наталья рассеянно пожала плечами. Ее голова была забита мыслями. Она перебирала знакомых ей людей и пыталась понять, кому выгодно распускать слухи о том, что Арчи Белов не убийца Михаила Разящего и что настоящий виновник смерти принца, сестра нынешнего императора и мать будущего Луиза Драгина. Слухи, как пожар, распространились по империи. Люди и до этого сомневались, что Арчи Белов, в то время озлобленный подросток веник, сам достал яд и отравил им маленького принца. Если бы им показали видео, которое продемонстрировали Натальи, то у большинства из них отпали бы сомнения. Но по договору императора Бориса с Людмилой Беловой Видео не ушло дальше сильнейших ограненных страны. Артем Розящий отреагировал на появление слухов крайне неадекватно, обвинял всех подряд в предательстве и безжалостно их казнил. Это усилило веру простого народа, что слухи правдивы. Артем же прослыл самодуром и кровавым тираном. Беловым он тоже отомстил. Первым делом он приговорил к смерти нескольких ограненных и даже одного старейшину, Олега Белова, отца нынешнего главы клана. Вторым Артем отправил клан на передовую, почти полным составом. И вот сейчас он сделал следующий шаг. В Москве Катерина и ребенок Арчи окажутся под его полным контролем. Можно сказать, он взял в заложники самых дорогих для Арчи людей. И все это произошло из-за неизвестного доброжелателя, который решил очистить имя Арчи Белова. Наталья и Катерина еще долго говорили. В итоге, так и не найдя другого выхода, они решили, что Катерина вместе с ребенком отправится в Москву следующим утром. Иначе ситуация могла ухудшиться. «Я тебя одну не отпущу!» Наталья вынула из кармана зайфон айфон и быстро набрала сообщение. «Мне никто не нужен», — пожала плечами Катерина. «Не спорь. В некоторых ситуациях в одиночку невозможно справиться, и я приставлю к тебе проверенных людей, тех, кого Арчи хорошо знает». На этот раз Катерина заинтересовалась. Спустя две минуты в дверь постучали. «Входи!» «Вызвали?» В комнату вошел парень в строгой черной форме чернокнижника. Куртка, штаны, полуботинки. У него были круглые очки на носу и зачесанные назад угольно-черные волосы. От кончиков его губ вниз спускались две глубокие морщины. «Мастер Наталья, мастер Катерина». Парень по очереди поклонился девушкам. «Знакомься, Катя», — Наталья усмехнулась. «Еспер из рода хвостатых рысей, чернокнижник третьей метки и весьма перспективный, один из немногих людей, который был Арчи не врагом, а другом». Еспер смутился. Он очень уважал этих девушек, а каждый из них ходило множество невероятных слухов. «Да это давно было», — пробормотал он. Я ему страницы дневника Аннабель скидывал. Пока Еспер говорил, Катерина отдала ребенка Наталье. «Проверю». Катерина, продолжая улыбаться, шагнула к Есперу и ударила правой рукой, кулаком, который за доли секунды покрылся черной, как смола, пленкой. Еспер едва успел перевоплотиться в свою боевую форму. Его гигантский костяной хвост принял атаку на себя. «Взрыв!» Яспер вылетел из комнаты, пробив стену насквозь. «Не уехала, а уже имущество портишь!» — проворчала Наталья. «Он подходит!» — Катерина кивнула и забрала ребенка с ее рук. «Кто еще поедет?» «Эскулап второй грани. Иван Скворцов. Тоже знакомый Арчи». Хорошо, согласилась Катерина. Все? Да, больше у Арчи нет нормальных друзей. Да и этих двух с натяжкой друзьями можно назвать, с очень сильной натяжкой. Наталья горько улыбнулась. Когда Влад Драгин прибыл в усадьбу Беловых, его сопровождал отряд верных друзей. Все они скрывали свои лица, но Ната чувствовала, что от некоторых исходит сильнейшая угроза. Однако в отряде были и слабые члены. Например, чернокнижник по имени Камбола личный штурман Арчи. Он и рассказал Наталье, через что он и Арчи прошли. Так, теперь спать. Наталья бодро хлопнула в ладоши. Завтра тебя ждет дальний путь. Нужно отдохнуть. Малыша, давай мне. Эту ночь он приведет со мной. Да. Вечная улыбка на лице Катерины стала нежнее. Империя русов. Область рака. Глубоко под землей. Артем Розящий шел по темному коридору, поигрывая в руке с айфоном. Позади него бесшумно шагал двухметровый мужчина в черном балахоне и маске. Гаджет завибрировал, оповещая о новом сообщении. Артем открыл его. «Клаус, женщина с ребенком выехала из Петербурга в Московию. Продолжать распространение слухов». Артем коротко набрал «да» и отправил сообщение. Уголки его губ дрогнули в легкой улыбке. Очередная фигура заняла свое место на доске. «Твой брат», — хрипло заговорил двухметровый мужчина, — «отдай его мне». «Закройся!» — раздраженно бросил Артем. «Я не знаю, где он. Не буду больше повторять». Мужчина приподнял руку и будто прицелился пальцами в шею Артема, но затем медленно опустил ладонь. «Мне нужен твой брат. Из-за него я чуть не погиб. Мне понадобился год, чтобы прийти в норму. Мне плевать, Буш, это твои проблемы». «Если хочешь убить Арчи, найди его и убей. Я с тобой связался по другому вопросу». Впереди забрезжил свет. «Мы близко, поэтому закрой рот и следуй за мной молча». Буш с трудом сдержался, чтобы не накинуться на Артема. Его кровь кипела, дикая ярость требовала немедленных действий. Но Буш не мог действовать настолько безумно. Он прибыл в империю не для того, чтобы все испортить. Будущий император и загадочный чернокнижник наконец дошли до нужного места. Они стояли на краю обрыва. Прямо под ними распростерлась огромная подземная пещера, конца и края которой не было видно. На темном камне лежали груды костей, между которыми непрерывно сновали гули. Были здесь и гульи-слизни, и погонщики, и другие звери, вступившие в симбиоз с гулями. Двоерожденные, удивленно протянул Буш. «Все гули-подземелья обладали двойными атрибутами, в основном глазами и ушами, но попадались и более редкие, глазастые с щитами, ушастые с крыльями, рогатые с хвостами». «Ну как?» Артем насмешливо посмотрел на Буша. «Отличный корм для грязных, да? И я готов отдать это место вам. тайно, разумеется. И ты знаешь цену. Ты хочешь использовать панцирь, как своих цепных псов?» Буш жадно буравил взглядом двое рожденных гулей. Он, как никто другой, понимал ценность этой пещеры для грязных чернокнижников. «Мне нужны те, кто будет убивать по моему приказу. Все награбленное забирайте себе». И, Буш, не слишком ли долго панцирь не показывал себя? Народ начал забывать, почему вас все так ненавидят. А вследствие люди перестают бояться, даже романтизируют. Вон дамы из богатых семей сбегают к вам, очарованные историями о свободной жизни». Буш поморщился, когда Артем намекнул на Лулу. «Мне плевать на твои слова, они ничего не стоят», — Буш размял руку, «а вот двое рожденные стоят. Я согласен, родящий, панцирь будет помогать тебе».